Глава 36. Путь до парадных дверей управления занял совсем немного времени. Арестантов вывели к фасадной части комплекса, где были клумбы, подстриженные кустики и много солнца. «Ну что, благодарно мне за то, что вырвал вас из лапы этого людоеда», спросил майор у арестованных. «Об этом еще рано говорить, сэр», с произнес Барнаби. «Хороший ответ, разумный ответ», похвалил Гастон. Они подошли к ожидавшему их автомобилю. Это снова был фургон, однако внутри него, в отличие от вонючей полицейской машины, все было как в каюте класса люкс. Вращающиеся кресла, раскладные столики, диваны и стойки с множеством неизвестной Джеку и Барнаби аппаратуры. «Ну и как вам у нас?» – спросил Гастон. Он хлопнул ладони по перегородке, водитель тронул машину. «У вас хорошо, сэр». «Здесь нам нравится больше, только вот наручники жестковаты», – пожаловался Барнаби. «Придется потерпеть, ребята. Вы ведь еще те специалисты. Возьмете да и освежуете нас заживо, а?» Майор искусственно засмеялся и посмотрел на сидевших у выхода помощников. Такие, по мнению Джека, могли сами кого хочешь освеживать. Их костюмы и белоснежные сорочки не могли ввести в заблуждение относительно занятий этих господ. «Ну что, давайте знакомиться», – сказал майор, поудобнее усаживаясь и раскладывая на столе протоколы, платежные карточки и удостоверения личности. Когда он забрал все это утвидло, Джекс Джек с Барнаби не заметили. «Джек Шкловский и Рон Зейман. медленно прочитал майор. «Похоже, это не настоящие имена, а, господа мокрушники?» «С какой целью направляясь на Шлезвик?» «Вы ведь на Шлезвик летели?» «На Шлезвик, сэр. Мы ехали бесцельно, просто путешествовали». Путешествовали? А по полицейским каналам сообщили, что вывезли ценный протез. Или это был тайник, в котором находился веселый порошок, вроде розовой Ди? Нет, сэр, никакого протеза не было. Как же не было? За что тогда вы завалили четырех человек? Вспомните. Может контрабанда? Процессор к пятого поколения? Сацилиум в таблетках? А? Что-то ведь должно быть? «Сэр, вся путаница случилась из-за того, что я пошутил с девчонкой-проводницей», — сообщил Барнаби. «Я сказал, что у меня протез в сумке, а она поглядела, что вроде руки-ноги на месте, но и подумала что-то неприличное». «Пошутил, значит?» Гастон широко улыбнулся и снова посмотрел на своих безмолвных помощников. «В этом все дело?» «Да, сэр. Ну а резать-то людей за что начали?» Застывшая улыбка на лице майора преобразилась в угрожающую гримасу. Я не вижу возможности вам помочь, если вы не хотите со мной сотрудничать. Мы готовы сотрудничать, сэр, — заявил Джек. Спрашивайте. Ни на какие спецслужбы не работаете? Не работаем. Может быть, на частные службы охраны? Тоже нет. Служить в армии? Нет. Никогда не служили? Нет, — ответил Джек. А вы, — обратился гастон к Барнаби, — в армии служили? Не служил, — ответил тот, и сейчас же над его головой коротко рявкнул сирена. «Это детектор лжи!» – улыбнулся Гастон. «С ним шутки плохи!» Джек поднял голову и увидел над собой мигающий разноцветными лампочками блок. Он и не подозревал, что все это время находился под контролем. Оставалось удивляться, как эта машина пропустила ложь, которую сказал он. «Мистер Шкловский, вы работаете на разведку Бернардийского союза?» «Нет, никогда не работал». «А вы, мистер Зеймон, являетесь агентом Бернардийской разведки?» «Не являюсь». Охотно верю, раз детектор лжи не имеет ничего против. К его мнению я обычно прислушиваюсь. Вы представить себе не можете, сколько злоумышленников он уже довел до смертного приговора. «Но у нас же казни запрещены», – осторожно напомнил Джек. «У вас морты запрещены, а у нас нет. Итак, зачем вы уничтожили четырех пассажиров лайнера компании «Юршлаус»?» «Мы никого не уничтожали, сэр. Это дело рук Сутулова и его людей». «Кто такой этот Сутулый?» «Это мы его так назвали, потому что он сутулился. С ним было трое его дружков, а еще был джафре С ним было двое дружков, и эти две компании мечтали подраться». «Откуда вам это известно?» «Да они в ресторане так смотрели друг на друга, что казалось, вот-вот в глотке вцепятся». «И они вцепились, но почему-то в вашей каюте, и в момент, когда вас там не было. Куда же вы держали путь на самом деле?» «На Цитрагон», — признался Джек. Он понимал разницу между полицией и контрразведкой, поэтому полагал, что Гастону нет дела до того, где и как они нарушали или собирались нарушить закон. Нам удалось раздобыть две платежные карты, которые открывались только в тамошней платежной системе. Ну ладно, на этом пока остановимся. Будем считать, что вы кристально честны.